Ведущий, смущенно, пожалуйста, продолжайте, Ростислав Олигович, наше время ограничено. Ростислав Терехов, ну это, а дальше т о и рассказывать нечего, мы больше ничего не видели, только дым и рыки звериные точно из лесу медведи набежало, а дальше и вообще пиздец мне приснился. Ведущий, в смысле, Ростислав Терехов, а вот так, убили нас троих. Ведущий, что вы говорите? р о с т и с л а в Терехов. Ага, на нас вертуха упала. п о с л е д н е е что помню, деревья ломают все, и нас троих железным пузом сметает, и лопасти обломанные вертят все. Еще взрыв был, я его тоже запомнил. Ведущий, не могу поверить. р о с т и с л а в Терехов, верь мне добрый человек, я в жизни не с б р е х а л хоть у кого у нас городке спроси. Ведущий, наконец мы с вами добрались до сути рассказа. Ростислав Терехов, ага, убило меня короче. Стою и вижу, что мое тело под обломанным крылом вертухи лежит. Волосы слегка обгорели. Вон, а видите, полголовы лысые и черные. Ведущий, ужасная рана, дорогие радиослушатели. Ростислав Терехов, А б о л и т как ты не представляешь, просто пи, ведущий. Вы рассказываете, Ростислав Олегович, мы внимательно слушаем. Ростислав Терехов. Ну это стою и вижу свое тело и мышку со славкой вижу, но не вообще м е р т в ы е Одному кусок башки я отбыла, а у другого в пузе лыжа вертухи наторчить и огонь везде г о р и т ь К нам п о д б и р а й т е но я и думаю сгорюш. Беру себя за ноги и тащу подальше. Тяжело волочить было, тяжелый я, но за вагон себя ташил. Ведущий невероятная история. Растислав т е р е х о в ага. а дальше страх, что началось, чую меня за голову что-то тащить, точно невидимыми руками хапнуло и не отпускать. Смотрю, а я уже над деревьями поднялся. Вечереет, небо темное, а я в него прямиком летю. Плохо мне так стало, хоть плачь. Понимаю, что это душу мою грешную на тот свет забирают. Вижу поселок наш вдалеке, реку нашу звонкую, поля наши широкие, горы наши тоже вижу. И все уменьшаете на глазах, уменьшаете. Ведущий не верится даже. Растислав Терехов. И мне не верилось. Но понял я, что умер, когда передо мной черный туннель открылся. Лечу в туннеле, лечу, и тут вижу перед собой пятнышко такое светлое, с в е т а т о ч е ч к а круглая, мелкая, холодная, но приближаете, огонек. Ну, думаю, врата небесные открылись а. даже поверить не могу грешный, что меня наверх забирают. я ш и долги не отдал, и в краже участковому не сознался, а все ж в царстве Божьем забирают. Не сдержался и заплакал. Ведущий, настоящие путешествие после смерти, друзья, как же мне нравится наша передача. Ростислав Терехов, что? Ведущий, да вы рассказывайте, р о с т и с л а в о л е г о в и ч Ростислав Терехов, ну это. Дальше ты рассказывать нечего. в о л е т а ю на свет из туннеля и вижу, что не огонек это, это луна матушка передо мной сияет и тянет меня прямо к ней, р о д и м о й Ну, думаю, теперь я самый важный секрет узнал. Царство Божье на Луне находится. Ведущий, вы слышите, дорогие телезрители, сегодня мы узнали настоящую тайну. Свет конце туннеля, который часто видят умершие, на самом деле естественный спутник Земли. р о с т и с л а в Терехов. Ааа. Ведущий, наша программа подходит к концу, Ростислав Олегович, у нас еще остается несколько минут. Поведайте женам, как вы вернулись к жизни. Ростислав Терехов, так позвал меня кто-то, в груди очень больно стало, точно топором меня рубанули, и за ноги кто-то дернул. Пришел я в себя в нашей р а й о н о й скорой, полежал денек в больничке, ушибы и ожог мне подлечили. Еще приходили какие-то из правительства. Подписку с меня взяли, а не разглашение, сказали, что если где-нибудь слово про а р к а и мляпну, то посудить. А дальше я сбег. У нас начальство строгое, может за отгул уволить. Плохо мне будет, если вместо меня каких-нибудь молдаван или таджиков возьмут. Ведущие теперь еще интереснее оказывается правительство Российской Федерации желает скрыть от нас правду. Как видим в историко-архитектурном заповеднике Аркаим проходили настоящие боевые действия, а не учения, как заявляет пресс-служба Министерства обороны. Кроме того, мы теперь знаем, что жизнь после смерти существует. Скажите, Ростислав о л е к о в и ч а вы не боитесь нам рассказывать о тех страшных событиях, имея подписку о неразглашении? Ростислав Терехов, а чего бояться-то? За пятьсот евро я вам шохош расскажу, не только про войну у нас в поселке. Добавите соточку, поведаю, как холодильник из универса ма упер. Ведущий смеется, такие подробности нас не интересуют, это для другой передачи. А поведайте нам р о с т и с л а в о Легович, вы начинали рассказывать о матери, это имеет отношение к вашей истории. Ростислав Терехов, ага. Ведущий, каким образом? Ростислав Терехов, но это, я на Луне мамку видел. Путтотень такая светлая, из тонких паутин накручена, без лица, но я ее узнал. Накинулась на меня мамка-то, говорит: если штраф за украденный холодильник не заплатишь, или не отсидишь, в Аду тебе гореть. Она в Христа за всегда верила истово, меня даже после смерти пожурила, а дальше меня как раз за ноги дернули, и я в больничке очнулся.